По правде, мне редко надоедает скука. Неужели Герцк не понимает бесплодности своих попыток? Он так настойчиво навязывает нам этого чужеземного маньяка. Но подняв голову, епископ гаркнул: "Ура! Ура!" и зааплодировал. Монгров поднял руку. Юшарис хотел сказать, что на нас лежит ответственность за скорость распада вселенной, Если мы не будем тратить энергию на бессмыслицы вроде этой вечеринки, мы продлим своё существование. Ничто не вечно, други мои. Миледи Шарлутина сказала громким шёпотом: "Глазам своим не верю. Монгров, ярый противник материализма, сегодня сам стал материалистом. Хотя, возможно, я ошибаюсь". Она улыбнулась себе. Но Липау сказал твёрдо: Он повторяет только то, что я говорил годами. Железная орхидея в красно-белом клетчатом одеянии взяла под руку епископа Тауера. Я согласна. Мир становится скучным. Каждый, кажется, повторяет сам себя. Она хихикнула. Особенно я. В нашей власти, благодаря городам, сохранить эту планету. Продолжал Монгров, повышая голос над общим шумом: "Раса Йошариспа послала нам свои лучшие умы на помощь. Они должны появиться с минуты на минуту. Мы не вправе упустить свой последний шанс на спасение". Он имеет в виду тех мучеников, которые томятся в застенках герцога. Сжав руку Джеррика, сказала миссис Андервуд: "Мы должны рассказать о них лорду Монгрову". Джерик похлопал её по руке. "Но это невозможно. Мы окажем герцогу медвежью услугу. Он так любит делать сюрпризы". "Медвежью услугу? Ну, конечно". Она умолкла, нахмурившись. Мимо прошла милоде Мар, оставляя за собой след симметричных золотых шестиконечных звёзд. "Простите меня, лорд Монгров", пропела она, когда гигант с раздражением отмахнул в сторону металлические штучки. "А вы, самодовольные глупцы!" воскликнул Монгров. "И «Ну почему бы и нет? Чем это плохо?" Монгров с удивлением спросила госпожа Кристи. "Разве не из-за этого, как нам говорили, человеческая раса боролась миллионы лет? Вам всё это досталось даром?" сказал Липаул. Поэтому вы и не стремитесь защитить себя и ваш мир. Амелия одобрительно улыбнулась в то время, как Джэрик пребывал в полном недоумении. Что он имеет в виду? Он говорит о принципах морали, которые вы так жаждете понять, мистер Карнелиан. Джэрик просветлел при упоминании предмета его интересов. В самом деле? И что это за принципы? в сущности, грош цена тому, что досталось без труда. Он сказал с некоторой робостью, «Я тяжко трудился, чтобы получить вас, дорогая Амелия». Снова на ее лице отразилась борьба чувств. «Вы всегда стремитесь запутать разговор вопросами личных интересов, мистер Корнеллиан?» «А разве эти вопросы менее важны?» Речь шла о другом. Наша беседа, я думала, была несколько более абстрактной. Мы обсуждали мораль и её полезность в жизни. Это был предмет, дорогой сердцу моего отца и суть многих его проповедей. Хотя ваша цивилизация, простите мне мою откровенность, несмотря на проповеди, приказал долго жить, уже через пару сотен лет она была полностью уничтожена. Амелия растерялась лишь на мгновение. Мораль не имеет ничего общего с выживанием цивилизации. Она связана с личной потребностью человека. Если он ведёт моральную жизнь, полезную жизнь, он счастлив. Церек почесал голову под твидовым кепи. Счастлив? Да я уверен, что любой в конце времени счастливее, чем те, кого я встречал в вашей эпохе рассвета. А мораль тайна для нас, как вы знаете. Разве бездумное счастье способно выжить в такой катастрофе, о которой предупреждает лорд Монгров? Катастрофой считается только то,